Слова 18. -е. Среди друзей. Прошло два дня. Кору вполне освоился с жизнью Окха Гухов. Так назывались люди маленькой орды, гостеприимно принявшие его. Старика звали Гух. Он был старшим среди своих соплеменников. Язык Окха Гухов был значительно проще и беднее, чем язык родной орды или тех племен, с которыми приходилось сталкиваться Мауму. Может быть, это и помогло ему быстро освоить небогатый набор слов, которым обменивались при разговоре о Окхагухе. Печальна была история этой Орды. Не так давно на них напали более многочисленные и лучше вооруженные враги. Остатки Орды скрывались среди болот и скал в постоянном страхе перед сильным противником. Но Ок были отважными охотниками. В этом кору мог вскоре убедиться. Каменное орудие у Окхагухов. Тоже были очень просты. Кремень, напоминающий своими очертаниями треугольник с заостренным концом, и овальный скребок. Шить одежду окхагухи не умели. В пещере горбатый охотник обнаружил плохо выделанные шкуры зверей. Некоторые из них имели разрезы, в которые люди, надевая шкуры, просовывали голову и руки. Куру понял, что встретился с людьми, которые многого не знают, во всяком случае знают меньше маумов. И горбатому охотнику захотелось научить окхагухов изготавливать более удобные каменные орудия, показать им, как нужно шить одежду, пользуясь каменными проколками, костяными иглами и высушенными сухожилиями животных. Кору обнаружил также, что его новые друзья не имеют изделий из камня. Нет у них каменных фигурок человека и зверей. Горбатый умелец решил в первую очередь научить окхагухов высекать из мягкого известняка фигурки, необходимые для обрядов. На третий день пребывания среди око-гухов Кору раздобыл небольшой круглый камень. Из него можно было вырезать любую фигурку. Кору вышел из пещеры и взобрался на невысокий песчаный холмик. Кроваво-красный закат предвещал вечер. С болота тянуло сыростью. Кору задумался, что ему изобразить. Вдруг песок рядом с ним шевельнулся, и из него выпрыгнула лягушка. От неожиданности Кору отскочил в сторону. Лягушка... Это была чесночница. На глазах охотника стала раздуваться, увеличиваясь в размерах. От нее запахло чем-то неприятным. Лягушка имела гладкую кожу с темным узором. Тут же странное маленькое существо стало быстро разрываться в песок, энергично действуя задними лапками. По бокам ее то и дело возникали фонтанчики из песка. Когда она окончательно исчезла, так же неожиданно, как появилась, кору даже защелкал языком от восторга. Его поразило виденное. С загоревшимися глазами Маум принялся за работу. Из круглого камня он стал вырезать лягушку. Через некоторое время в его умелых руках камень стал приобретать формы только что исчезнувшего животного. Пожалуй, Кору давно не радовался так, как сейчас. Фигурка из камня, на удивление, была схожа с настоящей лягушкой. Тем больше огорчился и был раздосадован Кору, когда убедился, что его работа не произвела должного впечатления на Окха Гухов. Их грубые лица не тронула улыбка. Ни одному из них не захотелось сделать такую же фигурку для себя. Только старый Гух по-своему проявил некоторый интерес к работе Кору. Он спустился к тихой заводе и вскоре вернулся с зажатой в руке живой лягушкой. На глазах Кору он проглотил ее. — Лягушка Гуха лучше, ее можно есть, — спокойно сказал старик, облизываясь. Одобрительный гул голосов, присутствующих при этом окхагухов, подтвердил, что и они согласны со старейшим племени. На следующий день, еще до восхода солнца, маленькая орда была на ногах. Куру понял, что окхагухи собирались в поход. Горбатого охотника удивила их необычайная молчаливость. Даже маленькие дети, обхватив ручонками шеи матерей, за время сборов не издали ни звука. Но вот тронулись в путь. Впереди шел старый гух. Рядом со стариком шагал кору. Небо было покрыто тучами. Моросил дождь. Не обращая внимания на него, окхагухи быстро продвигались вперед. Через несколько часов пути, по знаку гуха, маленькая орда внезапно остановилась. Горбатый охотник понял, что окхагухи достигли цели. Сквозь завесу дождя виднелись невысокие скалы. В некоторых из них чернили проемы, похожие на разинутые пасти чудовищ. Предстояла охота на пещерных медведей. Маум знал это твердо. Мужчины и две женщины, вооруженные копьями, стали медленно окружать скалы. Кору по-прежнему не отставал от гуха. В пещерах звери не оказалось, но это не смутило охотников. Осмотрев пустующие гроты, гух выбрал один из них. В нем старый окха гух обнаружил следы недавнего пребывания медведей. Несколько охотников бесшумно скрылись и очень скоро вернулись с осколками камней. По команде Гуха все вскарабкались на скалу, прихватив камни. Четвероногих обитателей пещеры пришлось ждать довольно долго. Серый промозглый день уже вступил в свои права, когда перед пещерами появились два медведя – самец и самка. Медведица ярко рыжая окраски была чуть поменьше – Изредка она вскидывала морду, чуть шевеля ноздрями. Видимо, самка по характеру была более осторожна, чем ее четвероногий супруг. Иногда он клал свою тяжелую голову на плечо самки и тихонько ворчал, будто шептал ей что-то. Ну вот, звери поравнялись с пещерой, над которой затаились окхагухи. Однако к досаде охотников медведи направились к соседней пещере. Как только звери скрылись в ней... Гух еле слышно прошептал что-то и стал бесшумно спускаться со скалы. За ним последовали все охотники, прихватив с собой копья. Против входа в пещеру, в которую вошли медведи, также расположились остальные охогухи. Они до сих пор прятались неподалеку. Среди них были женщины и подростки. В руках они держали камни. «Все племя будет осаждать берлогу», – подумал Кору. Охотники с копьями в руках разместились по обе стороны пещеры. Вот женщины-подростки с громкими криками стали бросать камни, стараясь забросить их поглубже в пещеру. Вскоре послышался рев потревоженных медведей. Они выбежали из пещеры. Впереди бежал самец, за ним рыжая медведица. Женщины-подростки и в одно мгновение очистили площадку перед скалой. Самец как вихрь пронесся между рядами охотников. Самка оказалась менее проворной. Охотники успели окружить ее. Жалобный вопли медведицы достиг слуха самца, когда он подбежал к запутанному лабиринту скал. С пронзительной быстротой он вернулся. Что было дальше, кору с трудом мог припомнить потом. Мохнатая шкура медведя, обнаженные тела людей, все закружилось перед его глазами в какой-то дикой пляске. Хриплые голоса людей и звериный рев слились. Медведица воспользовалась суматохой – Ей удалось вырваться из кольца людей, и она скрылась между скал. Уже несколько раз гух призывался племенников прекратить бой и спасаться от рассвирепевшего медведя, но обозленные неудачей охотники продолжали яростно нападать на медведя. И когда двое ухогухов, мужчина и женщина, вливаясь кровью, свалились на землю, кору вспомнила своем оружие, каменном шаре. Горбатый Маум, молчив момент, с такой силой обрушил его на голову медведя, что тот, даже не охнув, сразу осел на землю. Окхагухи молча подходили к неподвижной туше медведя и с удивлением разглядывали размаженную голову мертвого зверя. Им как-то не верилось, что такой силый удар был нанесен человеческой рукой. Мужчины и сам Гух по очереди ощупывали мускулы рук Маума. С еще большим почтением взирали они теперь на горбатого охотника. Не прошло и часа, как все племя окха гухов с жадностью уплетало еще теплое медвежье мясо. Не были забыты и пострадавшие на охоте. Громкий крик охотника, сидевшего на высокой скале и охранявшего лагерь, привлек общее внимание. Гух в сопровождении нескольких мужчин и кору быстро вскарабкался на скалу. Среди зеленевшей глади обширного болота... Которые окхагухи считали непроходимым, дымили костры. Нужно было спешно уходить. Молча, понурившись, шли подгоняемый страхом окхагухи, направляясь к своим пещерам. Глава 19. Горькая весть. Первым увидел носача, подходившего к островку на болоте, Кэм. Крик вожака охотников сполошил орду кочу. Люди быстро собрались на берегу островка, с нетерпением дожидаясь, когда к ним по стволу березы переберется долго отсутствовавшийся племенник. Но вот Насач, войдя в круг Кочу, начал свой рассказ. Когда он поведал о гибели своих братьев, в толпе Кочу послышались горестные вопли. Многим было жаль смелых охотников. Старый эку сумрачно молчал, не спуская глаз Насача. Закончив свой рассказ, Насач повернулся лицом к зей и Доллу, Они стояли в толпе рядом и сказал, во всех бедах племени Котчу, повинны эти Маумы. И он коротко рассказал о своем пребывании в становище врагов, о том, что Айхи преследуют Котчу из-за Как потревоженный Улей загудел лагерь Кочу. Большинство было за немедленное изгнание пришельцев. Особенно неистовствовали женщины. В самый неподходящий момент для Зей и Долла прибыл со своими вестями на Сачь. Орда Коччу много натерпелась за это время, скитаясь по болоту. Ни один день они не провели здесь. Крупной добычи на болоте не водилось, питались птицами и лягушками. Еды на всех не хватало. Как разъяренные волчицы набрасывались женщины-матери на скудную добычу, чтобы урвать долю для своих детей. Все чаще возникали ссоры и жестокие драки. Эку не мог совладать с голодными соплеменниками. К тому же в последнее время лил не переставая холодный дождь. Шесты ломались, не выдерживая тяжести набухших от воды шкур. Костры разжигались трудом и горели плохо. В довершение бед начались заболевания. Особенно страдали дети. Вот почему сегодня, после прихода на соча, громче всех кричали женщины, требуя возвращения Орды к реке, где была вкусная вода, где все были здоровы и водилось много дичи. От немедленного изгнания Зейдола спасло вмешательство храброго кула. Считая, что в тревоге, охвативший сейчас котчу повинен Носач, вожак охотника с сильным ударом кулака сбил его с ног. Кулы Насач были одними из самых смелых мужчин в племени, и силы их были примерно равны. Носач медленно поднялся с рассеченной губой. Он молчал, но молчание его было понятнее всяких слов. Молча он поднял валявшийся поблизости кремниевый скрибок. Тотчас в руку кула кто-то вложил такого же размера каменное орудие. Все отбежали в сторону, очистив противникам полянку. Охотники несколько минут кружили один против другого. Каждый не решался первым начать схватку. Ну вот, Кул смело бросился в атаку. Ему удалось ударить противника. Плечо Носача залилось кровью. насач вскрикнул, но не отступил. Он схватил вожака охотников за руку, державшую каменное орудие, и своим скребком нанес удар по пальцам Кула. Никто не ожидал такого исхода схватки. Крик Кула утонул в едином вопле Кочу. Даже суровые охотники были смущены. Сидя на корточках, Кул горько рыдал. Плакал он не от физической боли. Кул стал калекой. Теперь ему придется вместе с подростками и женщинами выкапывать коренья. Кочу молчали, понурив голову. Кул первый начал драку, и никто не посмел теперь в отместку напасть на носача. Да и он не в силах был торжествовать свою жестокую победу. Ему сейчас было не до того окровавленный, он уполз подальше в гущу кустов, чтобы там отлежаться. Когда задымили вечерние костры, Эку подозвал к себе Дула. «Маленький человек с горбом давно ушел. Ушел он туда, где живут медведи», — сказал вождь Кочу, кивнув в сторону темневших вдали скал. Подумав, он продолжал. Старая Зу ушла навсегда, а отважный, как идущий по следу леопард, Кул теперь не помощник Эку. Эку трудно, Пусть горбатый охотник снова придет к Кочу, тогда Кочу не прогонит боязливую из рода толсторогих бизонов. Дол понял, чего от него требовал старый вождь. Эку хотел, чтобы Кору вернулся и чтобы Дол и Зе разыскали его. Как только в белесой предутренней мгле растворилась последняя звездочка, Дол и Зе отправились в путь. Они покинули лагерь, когда все Кочу спали. Им хотелось уйти незамеченными. Люди избегали путешествовать среди трясин коварного болота, но юным маумам пришлось пойти на это. Только благодаря выдержке и сноровке дола им удалось к концу следующего дня благополучно достигнуть скалистого кряжа. Еще два дня проплутали дол и зеи среди скал в поисках кору. Все время шел дождь. Азиапшие, голодные, они уже потеряли надежду встретить его здесь. Миновав скалы, они вышли к обширному болоту, Вдали серебрилась пена и вздувшаяся от дождей река, и тут, под каменным навесом одинокой скалы, Дол и Зэ неожиданно увидели кору. Горбатый Маум сидел на корточках и по своему обыкновению сосредоточенным видом вырезал из камня какую-то фигурку. Радости при встрече соплеменников, казалось, не будет конца. Появившиеся из пещеры окхагухи с недоверием поглядывали на вновь прибывших. Много усилий стоило кору чтобы растолковать окхагухам, что им не грозит опасность. Они успокоились только тогда, когда поняли, что сюда не придет чужое племя. Кору не терпелось показать соплеменникам огромного каменного медведя, но идти туда не пришлось. Разразился ураган с ветром и ливнем. Вспышки молнии и грохот грома загнали людей в пещеру. Лишь Кору и Зей остались под скальным навесом. Девушка положила голову на плечо горбатого маума. Лицо Кору застыло в счастливой улыбке. Ливень прекратился только к вечеру. После грохота грома и рева дождевых потоков наступила тишина. Из каменного убежища высыпали окхагухи. Ребятишки с веселыми криками плескались в лужах. Кору и Зей подсел дол, который до этого тоже находился в пещере. Кору предлагал Зей остаться по с Хагухами. Здесь она будет в безопасности, пока они не вернутся в родную орду. Вдруг послышали встревоженные голоса. Из-за скалы показался бежавший во весь дух мальчуган. Онемевший от страха подросток не сразу мог объяснить, что его так испугало. Оказалось, что вскоре после бури двое мальчиков отправились на поиски птичьих гнезд. По дороге на них напали чужие люди. Дальше Гух не стал слушать мальчика. Появились чужаки, и маленькой орде окхагухов нужно скорее уходить. На ночь окхагухи укрылись в прибрежных зарослях. О кострах нечего было и думать. Ребятишек прикрыли шкурами, взрослые сидели на корточках, храня суровое молчание. Нужно было затаиться, чтобы не выдать своего присутствия. За долгие годы своих скитаний гухи хорошо научились это делать. Иногда гух прокрадывался к высокой стене тростников, окаймляющих берег, и осторожно выглядывал оттуда. Но пропавшего мальчугана нигде не было видно. Подросток бесследно исчез. Во взгляде старого гуха, смотревшего на Маумов, Кору стал улавливать недоверие. И тогда Кору, намотав на кисть руки ремень, на котором держался каменный шар, отправился в путь. Он решил узнать, что за люди появились поблизости и куда делся юный окхагух. Горбатого охотника никто не стал удерживать. Кору не успел углубиться в лабиринт скал, как уже увидел бегущего мальчугана. Мальчик, как горная коза, легко преодолевал каменистые насыпи и невысокие скалы. Вслед за ним на расстоянии десятка шагов мчался руслый охотник. В руках он держал палец и короткое копье. Кору сразу понял, что мальчик не без петлял среди скал, стараясь не приближаться к пещерам, в которых жили окхагухи. Кору решил помочь юному окхагуху. Он скарабкался на скалу, мимо которой тот должен был пробегать, и замахал ему рукой. Мальчик узнал Маума и с радостным криком устремился к нему. Видя, что беглец может ускользнуть, преследовавший его охотник метнул свое короткое копье. Мальчик уже преодолел половину подъема на скалу к Кору, когда его настигло оружие врага. С жалобным воплем он скатился вниз, смертельно раненый. Кору стал быстро спускаться со скалы. Его обуял беспощадный гнев. Рослый охотник поджидал Кору, вскинув над головой палицу противники, Маум узнал обросшего черной щетиной айха по прозвищу Кабан. С треском столкнулись в воздухе палица и каменный шар. У второго удара палица раскололась, и обезоруженный айх пустился на утек. Вначале Кабан бежал по крутым скалистым тропам. Ему казалось, что здесь легче скрыться от преследования. Но вскоре он понял, что ошибся. Цепкие и сильные руки горбатого Маума были свободны и помогали ему при передвижении по скалам. Каменный шар держался на ремне, обмотанном вокруг шеи. Тогда Айх кинулся к зеленеющему вдали болоту. Близился вечер. Прыгая с кочки на кочку, кабан ушел далеко вперед. Кору потерял надежду настичь его. Вдруг горбатый охотник увидел, что Айх остановился на небольшом клочке земли. По-видимому, дальше была непроходимая топь. С удвоенной осторожностью пробирался кору вперед. Несколько раз он проваливался в трясину, но быстро выбирался. В двух десятках шагов от кабана он понял, что дальше не сможет продвинуться ни на пол локтя. Под слоем воды, куда бы Маум не опускал ногу, чавкала вязкая почва. Нечеловеческий вопль заставил кору содрогнуться. Кабан выл, барахтаясь в воде. Островок, на котором он находился, оказался непрочным прибежищем. Он медленно опускался, засасываемый болотом. Крик, объятого страхом человека, походил на вой затравленного зверя. Кору недолго колебался. Дрожащими руками он торопливо стал раскручивать ремень, к которому был прикреплен каменный шар. Взмахнувшись, он бросил Айху ремень, держа его за другой конец. Кабан по самой грудь погрузился в трясину. Он заметил спасительный ремень и потянулся к нему. Всего два локтя отделяла кабана от ремня, но это расстояние оказалось для Айха непреодолимым. Он с ожесточением бил руками по воде, стараясь дотянуться до ремня. Его крик внезапно оборвался. Кору услышал бульканье, и голова Айха исчезла в темной глади болота. Кору отер покрытый холодным потом лоб, а только что пережитого Маум трясся мелко дрожью. До самого утра просидел Кору на кочке, не решая пуститься в обратный путь. Первые лучи солнца приободрили охотника. В кустах беззаботно чирикали птицы. Ничто не напоминало вчерашней трагедии. С большой осторожностью Кору стал выбираться из болота. Прежде чем он достиг скал, прошло немало времени. Кору разыскал тело убитого Айха мальчика и опустил его в одну из расселин, заложив сверху камнями. День был на исходе когда Кору направился к стоянке у Акхагухов. Неожиданно из-за плоской скалы, напоминающей своими очертаниями черепаху, появился Дол. Юный Маум быстро шел, зорко поглядывая по сторонам. Должно быть, он разыскивал Кору. Тот окликнул его, и Дол подбежал к горбатому охотнику. Круторок нашел твердый камень. Его много, много у воды. Место Маум показали у Акхагухи. Круторок идет в становище Колун, торопливо сообщил Дол. Радость кору внезапно погасла. Сумрачный вид соплеменников встревожил его. Не глядя на кору, Дол продолжал. Когда огненный шар уполз в логово, и Круторок с окхагухами спали, как сурки, чужой человек проник в заросли тростников и увел боязливую. Кору побледнел и с такой силой опустил каменный шар на землю, что тот до половины ушел в рыхлый песок. Какие следы обнаружил Круторок? Пересиливая волнение, спросил горбатый охотник. «След большой ноги. Сильный человек проник в заросли болота», — ответил, не поднимая головы дол. Кору подпрыгнул, будто его укусил тарантул. «Там побывал вожак охотника Файхов», — закричал он. «Зуб мамонта увел Зей. Кору упал, как подкошенный. Он катался по земле, громко воя, с ступлением колотя вокруг себя каменным шаром. Никогда еще Дол не видел, чтобы горе проявлялось с такой силой. Он со страхом смотрел на Кору, не зная, чем помочь ему. Наконец, Кор успокоился. Присев на корточки, он невидящим взглядом уставился перед собой. Дол опустился рядом с ним и тихо заговорил, положив руку на плечо горбатого охотника. «Маума и Айхи недалеко», — говорил он. «Круторок расскажет обо всем Малун. И старшая мать потребует от старого медведя вернуть племени Боязливую. Кору вскочил на ноги и воскликнул. «Рыжий Сайгак отправится к Айхам. Он отдаст им большого каменного медведя. Айхи почитают медведи и взамен отдадут Боязливую». Долг с трудом уговорил Кору заночевать на высокой скале и отправиться в путь только с рассветом. Глава 20 Медведи и Кору. Время встреч у медведей подходило к концу. Все чаще и чаще медведицы вспоминали о прятавшихся в кустарнике детенышек. Они вызывали их оттуда тихим пофыркиванием и отправлялись в свояси. Понемногу приходили в себя и медведи-самцы. Они уходили в места, облюбованные ими ранее, места, богатые пищей. Крупному зверю за теплое время года нужно было накопить немало жиру, чтобы зимой спокойно отлежаться в берлоге. Вот почему сейчас... Шерк снова перебрался в лес, где он чувствовал себя дома. Его разинутые пасти, злобное ворчание не один раз заставляли других медведей поспешно покидать владение грозного собрата. Только долговязового медвежьего подростка Шерку не удалось проводить Когда Шерк подходил к длинной шее с намерением прогнать его, молодой медведь отбегал в сторону и принимался истошно реветь. В конце концов, по кладистому Шерку надоело обращать на него внимание. Длинная шея не только следовал за шерком, но старался в точности повторить все, что делал его старший собрат. Вот и сейчас он шел по его пятам, сгорая от медвежьего любопытства поскорее узнать, чем же сегодня займется шерк. Огромный золотисто-коричневый зверь шел на поиски лакомого корма. Он искал муравейники. Вскоре шерк пристроился к одному из крупных муравейников и, не торопясь, запустил в него когтистую лапу. Длинная шея, не теряя ни секунды, тоже кинулся к муравьиному холмику. Нетерпеливому зверю хотелось как можно скорее полакомиться. Он мигом разворотил муравьиную кучу, и его длинный язык энергично заработал среди сновавших во все стороны насекомых. Изредка длинная шея недовольно ворчал. Чувствительный язык медведя натыкался на веточки, которые встречались в разрушенном жилище муравьев. Шерк действовал несколько иначе. Он то и дело запускал лапу в разворошенный муравейник. Лапа медведя мгновенно чернела от набежавших на нее насекомых. Шерк аккуратно слизывал муравьев и снова начинал эту несложную процедуру. Когда идущий по лесу кору наткнулся на медведей, увлеченных муравьями, он некоторое время молча наблюдал за ними, не выдавая себя. Неожиданно длинная шея яростно взревел и замотал головой. Он наколол язык на что-то острое. Желание полакомиться, однако, оказалось сильнее боли, и молодой медведь снова сунул морду в муравьиную кучу. Не прошло и минуты, как длинная шея взревел пуще прежнего и, не выдержав, побежал жаловаться Шерку. Шерка головы не повернул. Некоторое время длинная шея не спускал глаз с Шерка. Затем галопом поскакал к разрушенному и муравейнику и, в точности, повторяя движение Шерка, стал слизывать слапу муравьев. Кору беззвучно рассмеялся. Когда горбатый охотник неожиданно появился перед шерком и длинной шеей, оба медведя испуганно зафыркали и вскочили на задние лапы. Они не ожидали встретить здесь человека. Узнав Кору, шерк снова принялся за прерванное занятие. Длинная шея тоже не стал терять времени. Громкое урчание выдавало большое удовольствие, которое испытывали лакомки. Длинная шея иногда искоса поглядывала на человека – Его лапа с ползущими по ней муравьями замирала в воздухе. Кору тогда даже казалось, что молодой медведь просит его отведать это очень вкусное блюдо. Горбатый охотник прислонил к стволу высокой ели свернутую шкуру медведя, которую нашел в тайнике среди скал, и стал ловко взбираться на макушку дерева. С вершины ели все хорошо было видно. В прозрачном воздухе велись сиреневые нити дыма. Костры котчу дымились под лесам и реки, против болотных тополей, недавно покинутых племенем. На некотором расстоянии от них, вниз по течению реки, расположился лагерь Айхов. Сегодня горбатый охотник был спокойнее. Его утешили слова круторога. Без согласия, Зей и старого нумка охох не решится оставить девушку среди айхов. Как никак, этой ночью кору собирался навестить становище людей из Рударсамах. Он и сам попытается увести боязливую. Спустившись с дерева, кору растелил шкуру и прилег. До вечерних сумерек было еще далеко. Кору неожиданно пришла в голову мысль, от которой он мгновенно вскочил на ноги, ликующее ой взбудоражила тишину леса. От радости Маум принялся плясать, похлопывая себя по бедрам. Шарк прекратил охоту на муравьев и, посчитав пляску горбатого человека за приглашение позабавиться, принялся кататься по траве. На этот раз... Кору доставил своему четвероногому другу полное удовольствие. Он долго возился с медведем, хотя вскоре тело горбатого маума покрылось синяками и ссадинами. Кору это терпеливо сносил. Длинная шея кувыркался на краю поляны один. Забава старших захватила и его. Первым прекратил борьбу шерк. Он снова принялся за еду. Кору теперь ни на шаг не отходил от медведей. Он был доволен. Вместе с медвежьей компанией он постепенно приближался к лагерю Айхов. Взбираясь на высокие деревья, горбатый охотник проверял выбранное направление. К вечеру они совсем близко подошли к стоянке людей самах. Непредвиденный случай чуть не разрушил все задуманное кору. Из кустов вдруг выскочили два маленьких медвежонка. За ними чинно выступала их мамаша, крупная медведица. Мгновенно шерк преобразился, Куда только девалось его невозмутимое спокойствие. Первым делом он закатил оплеуху длинной шеи. Тот удрал в густой кустарник. На человека медведь даже не взглянул. Затем, опустив нижнюю губу, он стал нежно пофыркивая приближаться к медведице. Ухаживания шерка были отвергнуты самым решительным образом. С яростным рычанием медведица налетела на него и, не жалея лап и зубов, так отделала что огромный медведь сумел перевести дух только когда спрятался за раскидистой елью. Повзвав своих притихших детенышей, медведица с невозмутимым видом скрылась с ними в лесу. В другое время Кору от души посмеялся бы над случившимся, но сейчас ему было не до того. Горбатый маум торопился. Ему следовало до наступления темноты так обработать шкуру медведя, которую он с собой таскал, чтобы, напялив ее, самому походить на косолапого зверя. Кору энергично принялся за работу. Шкура была сравнительно мягкая. Несколько удачно подобранных веток с развилками на концах придали морде зверя нужные формы. Часть ремня от каменного шара пришлось тоже пустить вход, сделав из него петли. Ими охотник скрепил шкуру на брюхе и шее. Когда все было готово, Кору напялил на себя одежду медведя, аккуратно закрепил ремни, особо обратив внимание на прочность петель на руках и ногах. Неожиданно перед Кору возникло новое осложнение. Шерк отказывался идти за человеком, облаченным в звериную шкуру. Пришлось шкуру снова взвалить на плечи. Изредка, чтобы подзадорить медведя и вызвать охоту следовать за ним дальше, Кору принимался с ним возиться. Так, незаметно, они подошли к стоянке айхов. Наступила ночь. Волнообразные тучи медленно плыли по небу. В лагере не спали и кое-где еще пылали костры. Куру подождал, пока костры, кроме одного сторожевого, были погашены. Напялив на себя шкуру и тщательно закрепив ремни, горбатый охотник смело двинулся вперед. Руки человека теперь превратились в передние лапы косолапого зверя. Своими движениями Кору старался подражать идущему медведю. Горбатый охотник чуть повернул голову. Через отверстие для глаз в шкуре он увидел, что Шрека молодой медведь последовали за ним. Кору был уверен, что Шерк не испугается лагеря айхов, ведь медведь когда-то жил в становище среди людей. Не забыл горбатый охотника другого. У айхов, как и у кочук, косолапые звери служили главными тотемами. И пока месяц медведей не кончился, никто из айхов не осмелится напасть на них. Вот почему, когда Кору заметил сторожевого айха, он и не подумал свернуть в сторону. Молодая росомаха, брат Ахоха, стоял в тени раскидистого дуба, облокотясь о ствол дерева. Долина над рекой светилась полоса неба. Там разбили лагерь кочу. Близкое соседство чужой орды не беспокоило дозорного. Ведь неподалеку Маумы. В случае чего, Нумк всегда успеет прийти на помощь. Молодая Росомаха широко зевнул. Сегодня Ахох мог не выставлять сторожевых. Вдруг внимание Айха привлек шорох. Из кустов показалась приземистая фигура медведя. Зверь шел прямо на человека. Смелый юноша не отступил, но только крепче сжал рукоятку копья. Медведь, вихляющий походкой, будто танцуя, приближался. «Что нужно, косолапому?» – скричал Айх, потрясая оружие. Кору глухо, подражая рычанию медведя, ответил. «Глупый, как сурок, росомаха позабыл. Месяц встречи медведей не кончился». Обомлевший вид молодого Айха рассмешил горбатого охотника, он не отдержался и, тихонько смеясь, добавил. «Росомаха трясет копьем, как старый круторук бородой». Когда молодой Айх увидел, что из кустарника появились еще два медведя, и тоже направляются к нему, он не стал дожидаться и с громким воплем кинулся к лагерю. В становище Айхов поднялась суматоха. Хитрый Ахох на этот раз растерялся. Люди со страхом глядели на появившихся зверей. Кору тихонько посапывал и размахивал лапами, подражая расшалившемуся медведю. Паника среди стана Айхов была ему на руку. Огромный шерк то и дело вскакивал на задние лапы и мотал головой, Зверь так обычно забавлялся с кору. только длинная шея был не очень доволен. Он не понимал, зачем понадобилось ночью им сюда приходить. Правда, эти двуногие существа казались пока не очень опасными, но все же для страски молодой медведь не забывал скалить зубы и грозно рычать. Кору сквозь прорези в шкуре для глаз все внимательно вокруг оглядывал. Нырявшая в облаках дыма луна временами бросала на землю серебряные нити. В такие минуты Кору сам старался держаться в тени и быть поближе к своим четвероногим спутникам. На стоянке Айхов не было шалашей, люди просто лежали на земле, расстелив шкуры. Осмотреть лагерь было нетрудно. Вот уже дважды пересек Кору с медведями лагерь, и нигде не видно было ни Хауба, ни Зей. Что это могло означать? Неужели зуб мамонта успел скрыться, прихватив с собой девушку? Горбатого охотника стало понемногу охватывать нетерпение и злость. Так все шло хорошо, и такая неудача. При приближении медведей люди ничком валились на землю и так замирали в неподвижных позах. Кору внимательно их рассматривал и нередко переворачивал лапой, чтобы получше разглядеть. Так он неожиданно наткнулся и на лежащего охоха. Вождь Айхов лежал ничком, уткнувшись подбородком в траву. В этот момент из-за туч вывалилась луна. Кору поторопился стать рядом с шерком. Горбатый охотник уловил из-под прикрытых век Ахоха взгляд, который заставил его поглубже уйти в тень. Как только ночное светило снова скрылось за пеленой туч, Маум вернулся к вождю Айхов. Видимо, охох в чем-то усомнился, и Кору решил проучить его. Когда горбатый Маум вместе с Шерком вновь подошел к лежащему Ахоху, тот чуть приподнялся, опираясь на локоть. Наступившая темнота мешала ему разглядеть подошедших. Вождь Айхов протянул руку и принялся ощупывать стоящего рядом Шерка. Кору издал знакомый зверю крик. Огромный медведь принял это как приглашение повозиться и, недолго думая, навалился на человека всей тушей. Кору не мешал Шерку, пока тот, войдя в раж, катал по земле Ахоха. Когда шерк наконец уступил свое место Кору, горбатый охотник опустил когтистую лапу на продолговатую голову Ахоха. Вождь Айхов тихонько жалобно заохал. Кору теперь знал твердо. Сомнения у Ахоха насчет подлинности медведей исчезли бесследно. Зато на теле его царапины и синяки сохранятся надолго. Где зуб мамонта и уведенная им девушка племени Маумов боязливая? Ахох рванулся, пытаясь освободить голову. Человеческие слова, произнесенные зверем, напугали его не меньше, чем страшные когти шерка. Исполинская сила Кору сейчас очень пригодилась и лишний раз убедила Ахоха, что он имеет дело с настоящим медведем. Отдышавшись, Ахох, запинаясь, ответил, «Зуб мамонта ушел за девушкой с кабаном, так зовут смелого охотника». Кору снял медвежью лапу с голыва и глухо прорычал, Как только зуб мамонта с боязливой придут сюда, в лагерь, пусть айхи посетят скалы за болотом. Там макушка высокой скалы превращена маумом тонконогим сайгаком в медведя. «Знаю, знаю», – забормотал Ахох, – «горбатый маум хорошо высекает из камня фигурки зверей». Кору издал свирепый рычание, и коптями лапы снова придавил айха. «Пусть боязливую приведут к медведю из камня». Сам ее будет дожидаться тонконогий сайгак. Если коротколапый росомаха не приведет девушку Маумов, медведи снова посетят Айхов. В голосе Кору прозвучала неприкрытая угроза. Ахох поторопился заверить, что он сделает все, как того требует медведь, умеющий говорить словами Айхов. Природа будто только и дожидалась, чтобы закончился разговор Кору и Ахоха. С севера примчался сильный порывистый ветер. Волнообразные облака превратились в сплошное непроницаемое покрывало из массивных туч. Непроглядный мрак окутал все вокруг. Шумные потоки дождя устремились на землю. Кору, покинув лагерь, снял с себя одеяние медведя и спрятал шкуру в просторном дупле дерева. Теперь он шагал по направлению к скалам. За ним, не отставая, двигались шерка и длинная шея разразившаяся буря, заставила вскоре Кору искать убежище под раскидистыми ветвями столетних дубов. Кору прилег под деревом, положив голову на пушистый мех шерка, который развалился тут же рядом. Длинная шея устроился неподалеку от них. Грохотал гром, молнии, подобно гигантским огненным змеям, расползались по потемневшему небу. Разгулявшаяся стихия не могла изменить радушного настроения горбатого охотника. Кору знал, что скоро Подле каменного исполина он встретит зы Маум верил обещанию Ахоха. Он знал, что Караткалапа Самаха обязательно приведет Орду к скалам. «Айхам будет любопытно взглянуть на диковинного каменного зверя, тотема племени». От этих мыслей Кору улыбался. Горбатый охотник придвинулся поближе к Шерку. Теперь можно было до утра заснуть. Однако ночь Кору провел неспокойно. Холодные струи воды просочились сквозь завесу листьев, Дождь не ослабевал ни на минуту. Под утро горбатому охотнику пришлось взобраться на дерево. Под дубом, где они расположились на ночлег, появилась вода. Она все пребывала и вскоре почти достигла высоты человеческого роста. Недовольно пофыркивая, вскарабкались на деревья и медведи. Весь день и следующую ночь Кору со своими четвероногими спутниками провел в плену воды. Лишь утром второго дня... На бирюзовом небосклоне заискрилось солнце. Вода упала быстро, как по волшебству. Кору поднялся на вершину дуба. Взглянув в сторону реки, он понял все. Переполненная ливневыми дождями река взбунтовалась и покинула старое русло. Теперь бурливые воды реки неслись по долине, некогда бывшей болотом. Река вплотную подошла к скалам, и гигантская лента и опоясала их. Пришлось Кору расстаться с медведями. Выбираться из лесу в степи, оттуда шагать к скалам. Идя по степи, горбатый охотник наткнулся на покинутую стоянку людей. Кору догадался, что здесь был разбит лагерь Маумов. Глава 21. Побоище. Кочу покинули болотные топи и раскинули лагерь на берегу реки. Однако долго они здесь не задержались. Гомон крикливых чаек предвещал близкую беду. Птицы на реке собрались в нецметном количестве. Они походили на снег, запорошивший все вокруг. Старый Эко озабоченно поглядывал на необычное скопление птиц. Не затопило ли разлившаяся река их гнезда в верховье? Дважды в сопровождении Кэма старый вождь спускался к бурлящей реке, и дважды быстро прибывавшая вода покрыла воткнутый в песок дротик. Старый Эко дал сигнал к отступлению – И как раз в это время разразился ливень с ураганным ветром. Торопить сородичей вождю Кочу не пришлось. Наступила страшная ночь. Рев и завывание ветра сливались с грозным ревом, покинувшей свою ложе реки. Люди уже не шли, обижали, подгоняемые ветром и страхом. При вспышках молнии было видно, как на том месте, где еще недавно зеленело болото, разгуливали пенистые валы. Эку и Кэм бежали последними. Теперь они уже то и дело торопили отстающих. Напуганные, ослабевшие люди бросали ношу. На землю летели тяжелые шкуры зверей, каменные орудия. Эку все это видел, но молчал. Главное было выбраться из низины, которую заливала вода. Вел орду насач. Он был впереди всех. Выносливый организм охотника легко справился с неопасной раной. В руках Насач, как всегда, держал палицу и копье. Охотник хорошо запомнил дорогу, которая пришел из степи и вел Орду кратчайшим путем. Когда уставшие люди поднялись на обрыв и вышли, наконец, в степь, они остановились, чтобы перевести дух. Послышались радостные возгласы. Хотя дождь продолжал хлестать, кучу были счастливы. Смертельная опасность, нависшая над Ордой, осталась там, позади, за обрывом. Люди подбегали к краю обрыва и, энергично жестикулируя, указывали на бурлящую реку, затопившую долину. Не дождавшись утра, Эку повел орду к скалам. Там, в пещерах, кочу отдохнут и наберутся сил. Этой ненастной ночью бродили дряхлые одинокий мамонт, он искал уединенное место, чтобы лечь в последний раз, и ургыш, которого выгнал в степь голод. Старый мамонт, почуяв запах льва, как-то сразу приободрился. Он вскидывал огромную голову и воинственно трубил. Казалось, появившаяся опасность вливала в него свежие силы. Так всю ночь шли под проливным дождем мамонт и лев. К утру они подошли к скалам. Глубокий овраг отделял степи скалистого кряжа. Мамонт хоботом осторожно ощупывал скользкий спуск. Гигантское животное стояло, не шевелясь, как бы в раздумье. Но тут, совсем рядом, раздался нетерпеливый рев ургыжа. Лев напоминал о себе. Мамонт вздрогнул, стремительно обернулся. Задние ноги его заскользили. Разбухший грунт не выдержал тяжести исполина. Вместе с мамонтом на дно врага свалился большой пласт земли. С протяжным воем прыгнул на упавшего гиганта ургыж. Клыки льва в миг прервали жизнь, еще теплившуюся в исполинском теле животного. С довольным урчанием хищник принялся насыщаться и даже не заметил, что в призрачном свете наступающего дня на краю обрыва появились охотники Кочу. В воздухе просвистели копья, они пригвоздили льва к туше мамонта. Кочу шумно радовались своей удаче. Не меньше обрадовались они, подойдя к реке и обнаружив удобные для жилья пещеры. В нескольких десятках шагов от скал плескались волны реки, затопившие болото. Все племя исполнило обрядную пляску медведей. Старый эку не жалел сил, исполняя танец. Он подавал пример соплеменникам, как нужно чтить зверя, покровительство которого так необходимо кочу. Да и было чему радоваться. От пещер близко вода. К реке будут приходить на водопой животные, и глубокий овраг станет для зверей ловушкой. Старый эку внимательно поглядывал на носоча, который так же старательно, как он сам, исполнял обрядовую пляску. С того дня, как кул лишился пальцев на руке, его место в атаге охотников занял насач. Его ж племени пока ни в чем не мог упрекнуть нового вожака охотников. Когда пляска закончилась, и все присели отдохнуть, Эку подозвал к себе насача. «Пусть вожак охотников возьмет мужчины, женщины, женщин и детей постарше и перетаскает мясо мамонта к пещерам», — сказал он насачу. Насач топнул ногой в знак того, что понял, и стал быстро собирать нужных ему людей. Эку с удовольствием смотрел, как ловко справлялся с порученным делом охотник. Насач не забыл прихватить с собой несколько тонких жердей, соединенные прочными ветвями и лозой, они превращались в примитивную волокушу. Когда Насач с частью Орды отправился к туше мамонта, Эку со старухой по имени Кос, после смерти Зуона стала старшей женщиной племени, Принялись за устройство в новом месте. Выбрав неглубокие ниши для жилья, Эку вели разровнять перед ними площадку. В землю плотно вбивались камни, каменный настил был необходим в период дождей. Кочу видели, что старый вождь рассчитывает надолго обосноваться здесь. Радовались этому и еще дружнее брались за работу. Только принялись за устройство очагов, нужно было перед входами в пещеры вырыть неглубокие ямы и обложить их камнями. Как в лагерь запыхавшись, вбежала быстроногая кух. Она сбивчиво рассказала, что у туши мамонта их встретили чужие люди. Носач прислал за подмогой. Мужчины и женщины, могущие сражаться, схватили палицы и копья. Старый вождь повел соплеменников на помощь своим. Еще до подхода к оврагу носачом овладело беспокойство. Охотника настораживало, что из за врага не доносится разноголосый птичий гомон. Обычно над павшими животными кружились вороны и другие птицы, и еще издалека слышался их крик. Но сейчас во враге было тихо. Несколько раз по знаку вожака охотников Котчу останавливались, внимательно прислушиваясь. Когда же они выглянули наконец из-за скал, то сразу все поняли. У туши мамонта хозяйничали люди. Это были Маомы. Гневный вопль, обманутых в своих ожиданиях, Котчу, огласил воздух добычи, которая принадлежала им по праву, пользовались чужие. Но маумы думали по-другому. Племя нумка долго шло по следам ослабевшего мамонта и преследовавшего его льва. И вот лев покончил с мамонтом, и мясо последнего принадлежало маумам. Между кочью и маумами возник спор. Носач, ударяя себя кулаком в грудь, орал громче всех. Лев растерзал мамонта, а котчу убили льва. Значит, добыча принадлежит только Котчу. Маумы доказывали, что они первые увидели мамонта и долго выслеживали его. Так и Нак, сыновья вождя, находились во овраге, готовясь приступить к разделке мамонтовой туши. Мунг стоял на самом краю обрыва и шумно сопил Он вовсе не собирался уступать Котчу законную добычу своего племени. Все больше и больше Маумов спускалась по склону оврага на подмогу Даку и Наку. Тогда-то Насачи отправил Кух к пещерам. Нак, чтобы позлить беснующихся Кочу, вырезал из туши огромный кусок мяса и обеими руками поднес его к рту. Пылкий Пам не сдержался, он быстро спустился со скалы и в несколько прыжков достиг мамонта. Вырвать мясо из рук Нака ему не удалось. Сильным пинком ноги сын Номка сбросил его с туши. Молодой Кочу снова кинулся на врага. Пытаясь снова столкнуть Пама, Нак подскользнулся и упал. С криком торжества юноша схватил выроненное Наком мясо и помчался к своим. Котчу ликовали. Они громко приветствовали смелость и ловкость соплеменника. Нак вскочил на ноги, поднял камень и изо всех сил метнул его вслед убегавшему. Камень угодил Паму в затылок. Юноша, не выпуская из рук куска мяса, замертво свалился на землю. Яростный крик прокатился по рядам котчу. Насач вскинул дротик, его, к примеру, последовали многие охотники. Еще минута, и пронзенная дротиками тело Нака лежало возле туши мамонта. Эти две смерти заставили соплеменников погибших приготовиться к решительной схватке. Насач и Дак одновременно поняли, что тот, кто завладеет скалой, которая возвышалась над врагом, завладеет и тушей мамонта. Даг с десятком охотников и Насач Примерно с таким же количеством кочу бросились с разных сторон к скале. Кочу оказались ближе и первыми вскарабкались на нее. Град камней встретил маумов, им пришлось быстро отступить и скрыться за ближайшими скалами. Вскоре на подмогу кочу прибыл Эку с соплеменниками и расположился в стороне, на трех скалах угрожая маумам дака костыла. Не один раз маумы спускались во враг, пытаясь начать разделку туши мамонта. Крики охотников Эку тут же давали знать об этом насачу, и камни сыпались на голову смельчаков. Маумы разбегались. Тогда старая Алун велела женщинам принести три бизонни шкуры. Нескольких мужчин она отрядила в ближайшую рощу, и они вскоре вернулись, неся стволы молодых деревьев. На них укрепили бизонни шкуры, получился прочный, непробиваемый камнями щит. Под защитой его Маумы приступили к разделке туши мамонта. И кликующие вопли выводили из себя соплеменников носоча, но помешать Маумам Котчу уже не могли. Нунг стоял на обрыве, мрачно посапывая. «Рыжеволосые Котчи потерпели неудачу», — думал он про себя, вождь Маумов. «Скоро сюда придут тайхи, и тогда врагам будет плохо». Такие же мысли беспокоили Эку и Насача. Они то и дело взбирались на верхушку своей скалы и внимательно оглядывали окрестности. Нужно было спешить и экус с носочом. Увлекая за собой соплеменников, они неожиданно с двух сторон бросились на засевших в скалах дака с маумами. Основные силы маумов были на дне оврага, и этим воспользовались кочу. Схватка сразу приняла ожесточенный характер. Кочу стремились как можно лучше и быстрее использовать свой численный перевес. В горстке маумов приходилось биться со всеми кочу. Маумы дрогнули, большинство из них кинулось на утек. С Даком, который продолжал отбиваться, осталось всего два охотника. эку крикнул им, чтобы они бросили палицы, но Дак не пожелал сдаваться. Ловким ударом палицы он раскроил голову ближайшему котчу и вторым ударом заставил Кэма выронить дубину. Маума воспряли духом. Казалось, еще немного усилий, и они порвут круг врагов. Но тут к Даку кинулся носач. Не успел Маум снова вскинуть палицу, как копье носача насквозь пронзило его. Разгорелось всеобщее побоище между двумя ордами. Мелькали копья и дубины. Стоны раненых, свирепые крики дерущихся, все смешалось. Многие женщины не отставали от мужчин. Особенно самоотверженно они защищали раненых соплеменников. Неожиданно хриплый голос Нумка призвал Маумов покинуть место схватки. Старый вождь был сильно удручен гибелью сыновей. Ему хотелось дождаться айхов и вместе с ними расправиться с Котчу. Видя, что Маому покидают место схватки и собираются вокруг нумка, вождь Котчу Эку поднял палец, давая сигнал к новому нападению. Стоявший рядом с ним носач схватил старика за руку и заставил опустить оружие. Старый вождь обернулся, и ему стал понятен поступок носача. К врагу со стороны степи подходила орда Айхов. Глава 22. Примирение. В голубом просторе небо парит могучий беркут. Огромная птица чуть шевелит крыльями. Глядя на нее, может показаться, что она оцепенела, неподвижно повиснув в воздухе. Но это обманчивое впечатление. Она полна жизни, острый взгляд ее устремлен в просторы саванны. Зоркий глаз Беркута высмотрел пасущихся в степи сайгаков их детенышей верная добыча. Но взгляд крылатого хищника ненадолго задерживается на стаде сайгаков. Он переводит его на тушу мамонта, лежащую во враге. Пониже Беркута пролетают грифы. Они кружат над мамонтом, не осмеливаясь, однако, опуститься на него. Громкие крики, скопления людей – вот что тревожит Беркута. В скалах неподалеку от оврага гнездо хищника – а в нем два его птенца. Беркут взмахивает крыльями и, описав, круг плавно опускается к скале, на которой сложено гнездо из толстых сучьев. Птенцы встречают его хриплым криком, просят есть. И Беркут снова взлетает. Гигантская птица заметила по соседству людей. С гневным клекотом налетел Беркут на смельчаков, оказавшихся поблизости от его владений. В воздух навстречу хищной птице взвился ремень, на конце которого прикреплен каменный шар. Увернувшись от него, Беркут взмыл вверх. Глаза хищника, не мигая, глядели вслед быстро уходившим людям. Кору торопил окхагухов. хогухов. Ему не терпелось скорее достичь оврага, в котором сражались люди. А побоище он узнал отвернувшегося с охоты окхагуха. И вот они на месте. Кору осторожно выглянул из-за выступа скалы. То, что он увидел, не очень удивило его. Он и ожидал встретить здесь Кочу и Маумов. Окхагухи с интересом и страхом наблюдали за побоищем. Украдкой они поглядывали на озабоченное лицо горбатого охотника. Бились сородичи Кору и Дола с теми самыми рыжеволосыми людьми, которые радушно приняли их. Когда в степи показались айхи, окхагухи испуганно зашептались. Горбатый охотник догадался, что люди из рода Росомах по-видимому враждовали с маленьким племенем Гуха. Айхи медленно приближались, и чем ближе они подходили, тем делалось заметнее, как постепенно их передние ряды заполнялись вооруженными людьми. Тогда Кору решил действовать. Айхи подошли к краю обрыва, впереди с копьем в руках остановился Ахох. На противоположной стороне обрыва друг против друга застыли толпы Маумов и Кочу. Неожиданно между ними на скале появилась новая группа людей. Это были Кору с Окхагухами. Воспользовавшись наступившей тишиной, горбатый охотник заговорил. Его высокий звонкий голос был слышен далеко. Он говорил, указывая рукой на высокую скалу, которую совсем недавно занимал Насач с охотниками. «Пусть на скалу взберутся по два человека от каждой орды», — говорил Кору. Палицы и копья брать с собой не нужно. Оттуда они смогут увидеть каменного медведя, подле которого завтра поутру все они снова соберутся». Ахох и Эку согласились с предложением Кору, только Нумк недовольно сопел. Однако и он взобрался на высокую скалу. К нему тотчас присоединился Дол. Скала имела на вершине просторную площадку. Скарабкавшиеся на нее люди удобно разместились, присев на корточки. От Кочу пришли Эку и Насач, а Тайхов Ахох и Хауп. Кору захватил с собой старого гуха. В первый момент горбатому охотнику показалось, что он не сумеет себя сдержать и тут же бросится на зуба мамонта. Но ободряющая улыбка Дола помогла Кору справиться с охватившей его злобой. Он помолчал, а потом заговорил. Он говорил с жаром, помогая себе жестами длинных рук. Никто его не прерывал. Лишь один Нунг изредка шумно сопел. Но под конец и он стал одобрительно хмыкать носом. Горбатый охотник доказывал собравшимся, что нет нужды враждовать и пускать в ход палицы и копья. Убил мамонта лев, а съедят мясо люди. На всех хватит мяса. Кору брался помочь вождям поделить тушу. Делать это надо поскорее, а не то мамонт достанется большим зеленым мухам. Все заулыбались и согласно закивали. Один гух ничем не выражал своих чувств. Он не понимал слов Кору. «Биться из-за пещер тоже нет смысла», — продолжал горбатый охотник. «Маумы скоро уйдут к себе. Там у них имеются удобные жилища в скалах. Айхи сами не захотят поселиться здесь. Они привыкли жить у озер, где водится много вкусной рыбы». Ахох весело похлопал себя по волосатым коленям. Он был доволен словами кору. В заключении горбатый охотник сказал, «Здесь останутся жить Кочу и Окхагухи». Глаза Ахоха блеснули. «Людей с толстыми носами Айхи загнали в болото», — заметил он. Неожиданно Охагухов под свою защиту взял Насач. «Болота больше нет», — сказал он. «Пусть эти люди вместе с котчу живут в пещерах». Носач очень походил на Охагухов. Может быть, это внешнее сходство и заставило его заступиться за них. Не раз горбатый охотник из-под поглядывал на зуба мамонта, но ничего особенного в поведении Хауба он не видел. Вожак охотника Айхов или во всем соглашался с Охохом, или с безразличным видом что-то чертил камешком у себя на ладони. Кору знал, боязливая находится среди айков. Завтра к каменному зверю придет и она. Кору встал. Вслед за горбатым охотником все поскакивали с мест. Кору медленно поднял руку, он указывал в сторону хорошо видневшегося в отдалении каменного медведя. В лучах заходящего солнца желтый известняк, из которого была высечена исполинская фигура, Стал золотисто-красноватым. Создавалось впечатление, будто у зверя огненная шерсть. Люди, онемев от удивления, долгое время не спускали глаз с каменного изваяния. Особенно радовались Котчу и Айхе. Они тут же исполнили пляску медведей. Горбатый Маум, как и все, не оторвал глаз от своей работы. В эти счастливые для него минуты он позабыл обо всем, кроме каменного медведя. Глава 23 Последняя охота кору. Небо затянуло сплошная пелена туч. Было тихо и пасмурно. Кору неподвижно сидел у подножия каменного изваяния, поджидая людей, которые должны были собраться здесь. Лопа охотника прорезали морщины. Он глубоко задумался. Видимо, он не рассчитал правильно время. Сюда нужно было прийти, когда солнце будет висеть над самой головой, а тени станут совсем незаметными. Тучи скрыли солнце, и кору ошибся. Он пришел раньше других. Но не это тревожило охотника. Вместе со всеми придет изей Как она встретит его? Захочет ли она вместе с ним остаться у Кочу? Вскоре в каменной фигуре медведя стали стекаться толпы Кочу, Айхов и Маумов. Всем хотелось поглядеть на диковиное зрелище. Восторженные крики людей радовали сердце горбатого Маума. Еще больше порадовался Кору, когда на каменную террасу Вместо зуба мамонта поднялся с ахохом сухощавый охотник по имени Быстрая Нога. С альхами пришла изы. Лицо юной Маумки выглядело озабоченным. Изредка, как бы невзначай, бросала взгляды на Кору, но тут же быстро отводила глаза. Когда на террасу поднялись Маумы, Кор удивился. Вместо Нунка пришла Лун. Умная, решительная старуха стала вождем рода толсторогих бизонов. Неудачу в схватке с Котчу Орда не простила Нунку. Вторым посланцем Мауму был Круторок. Разговор между предводителями Орд шел о большой совместной охоте. враг был подходящим местом, куда людям удобно было гнать добычу. К общему удовольствию вожди быстро договорились между собой. Не было строптивого нумка. Кору успел подметить, что умная старуха Алун дружески держалась с Ахохом, Эку и Гухом. Все уже собирались разойтись, когда из степи прибежал один из охотников Айхов и сообщил, что сюда, к скалам, идет носорог безхвостый. Все знали, что страшный зверь не пропускал случая, чтобы напасть на людей. Айхи, Кочу, Маумы, Йог, Хагухи кинулись бежать к врагу. Впереди, как самые проворные, мчались круторог и быстрая нога. За взрослыми побежали ребятишки. Им тоже хотелось поглядеть, как охотники прикончат гигантского носорога. Когда все прибежали к оврагу, носорог носился по опустевшему лагерю айхов, с бешенством поддевая рогом подвернувшуюся ему жалкую утварь. Многие, глядя на бесновавшегося носорога, в душе радовались, что глубокий овраг отделяет их от него. Хауп дал знак охотника майхом собираться, как вдруг вперед выступил носач. В руке он держал копье. Лицо вожака охотников кочу обычно суровое светилось радостью. Он заговорил, обращаясь ко всем собравшимся. В открытой степи носорог покалечит много людей. Бесхвостого нужно заманить во овраг. Сделать это сможет один охотник. Он сделает это, носач, у него с бесхвостым, убившим двух его братьев, в свой счет. Одобрительный гул голосов прокатился по рядам людей, стоявших у оврага. Все по достоинству оценили смелый замысел охотника Кочу. Эку подскочил к Насачу и звонко на ударил его ладонью по груди. Этим он выражал свое одобрение. Легким шагом, вскинув копье над головой, Насач стал быстро перебираться на ту сторону оврага. И все люди, охотники, женщины, подростки, маленькие дети, все устремили взоры туда, где среди разбросанных шкур, среди покинутого айхами лагеря металось толстокожее чудовище, покрытое бурой шерстью. Напряженная тишина воцарилась вокруг. Сквозь тучи пробивался солнечный луч. Степь сразу посветлела. Природа словно улыбнулась, и людям не верилось, что сейчас одному из них угрожала смерть. Насач выбрался из оврага и смело пошел навстречу носорогу, держа высоко над головой копью. Зверь заметил человека. Недолго думая, он, свирепо похрюкивая, ринулся на охотника. Насач быстро нагнулся поднял валявшуюся шкуру оленя и в последний момент ловко накинул ее на острый рог животного. После этого он несколько раз замахнул копьем, стараясь нанести рассвирепевшему зверю чувствительные удары. Толстая кожа животного и быстрота, с которой оно вертелось, мешали носачу. Ну вот, носорог остановился, еле переводя дух. Голова его все еще была покрыта шкурой. Этим моментом носач воспользовался и вонзил оружие в бок животному. Носорог взревел и с такой силой рванулся вперед, что охотник не удержался на ногах и свалился в траву. К счастью для носача, шкура оленя все еще покрывала голову животного. Охотник едва успел вскочить на ноги, но носорог сумел наконец освободиться от шкуры. Взбешенный он погнался за человеком. Охотник подбежал к оврагу, за ним неотступно, шумно дыша, мчалось грузное животное. Достигнув обрыва, носач на миг задержался. Он выбирал место для прыжка. И эта задержка оказалась роковой для него. Он прыгнул, но вслед за ним по крутому склону покатился и носорог. Тяжелая туша исполинского зверя раздавила тело человека. Горестный вопль вырвался из сотен грудей. Всем было жаль смелого охотника. Носорог, достигнув на врага поднялся на ноги. Он нисколько не пострадал. Отряхнувшись, он стал подниматься по пологому склону в ту сторону оврага, на которой находились люди. Женщины истошно вопили, хватая детей. Охотники подбегали к обрыву и торопливо метали в носорога дротики. Ну, Но тот только крутил уродливой мордой и лез дальше. Зуб мамонта взмахнул тяжелой дубовой палицей и сдал воинственный клич и стал проворно спускаться во враг навстречу носорогу. За ним с дубинками и копьями в руках последовало несколько айхов. Носорог повернулся и, подняв густое облако пыли, сбежал вниз. Казалось, хаоп достиг своего. Страшное животное снова очутилось на дне оврага. Айхи дружно напали на него, но всем стало ясно, что спустившиеся вниз охотники попали в тяжелое и опасное положение. Склоны оврага были крутые и не позволяли в случае нужды быстро подняться наверх. После того, как двое охотников хайхов были растоптаны носорогом, а третий Айх погиб от копья, брошенного сверху с обрыва и предназначавшегося зверю, Ахох, приложив ладони к рту, издал призывный клич. Вождь Айхов требовал, чтобы охотники вернулись. Однако охотники горели желанием схватиться с чудовищем. Им хотелось отомстить за гибель людей. Хаубу дважды удалось нанести зверю чувствительные удары палицей, Этого одушевило вожака-охотника Файхов. Зуб мамонта в третий раз взмахнул палицей и нанес носорогу сильный, но неточный удар. Взревев, носорог бросился на человека. Хауб выронил палицу. Ему ничего не оставалось делать, как высоко подпрыгнуть. Он угодил прямо на покрытую шерстью голову зверя. К счастью, миновав острый рог чудовища. С махом головы носорог далеко отбросил Хауба. Оглушенный падением, зуб мамонта не шевелился. И это его спасло. Если бы он побежал на сорок, кинулся бы за ним. Зверь наткнулся на лежавший на дне оврага труп охотника и стал с ожесточением катать его по земле и топтать. По рядам стоявших у врага людей пронесся тревожный шепот. Это могло ожидать и зуба мамонта, который все еще не приходил в себя. Кору, как и все, находился у края обрыва. Он стоял, сжимая в руке ремень с каменным шаром. Неожиданно кто-то схватил его за руку. Горбатый охотник обернулся и встретился глазами Зей. Он невольно вздрогнул. Впервые видел он у молодой Маумки такие глаза. Они просили, они требовали. Кору перевел взгляд на распростертое тело Хаоба и понял, чего ждет боязливая от рыжего сайгака. Кору с трудом сдерживало охватившее его волнение. Губы его тронула чуть заметная улыбка. «Рыжий сайгак сильнее зуба мамонта», — негромко проговорил он. «Маума долеет зверя с острым рогом». И, прыгая с бугорка на бугорок, он быстро стал спускаться во враг. Люди с трепетом следили еще за одним смельчаком, который не побоялся встретиться один на один со страшным зверем. Маленький рост кору и на этот раз помог ему. Носорог заметил горбатого Маума, когда тот остановился в нескольких десятках шагов от него. Кору быстро размотал ремень, к которому был прикреплен каменный шар, и со страшной силой стала вращать его вокруг себя. Ой, ой, выкрикивал Кору, стараясь привлечь внимание без хвоста. Как раз в эту минуту Хао почнулся и попытался привстать. Некоторое время носорог не двигался, как бы изучая обоих, появившихся в его поле зрения людей. Все же именно Кору привлек его внимание. С коротким ревом остророгое чудовище двинулось к нему. Горбатый охотник, вращая каменный шар, в то же время зорко следил за движениями животного. Носорог не торопился с нападением. Он стоял, беспокойно двигая ушами. И тогда Кору сам перешел в наступление. К удивлению стоявших наверху людей, бесхвостый, испуганно пофыркивая, заметался по врагу, свистящий в воздухе шар испугал его. Люди ликовали. Свирепое чудовище отступало перед человеком. Послышался сильный глухой звук. Каменный шар настиг носорога и нанес ему страшный силу удар. Носорог зашатался. На губах у него показалась розовая пена. Чувствуя, что развязка близка, люди, толкаясь, сбивая друг друга с ног, устремились во враг. Носорог, опустив голову, шумно дышал. Кору бесстрашно подошел вплотную к зверю и нанес ему еще один удар. Подогнув колени, смертельно раненый носорог стал медленно валиться на бок. Кору, чуть подавшись вперед, стоял рядом с ним, готовясь нанести последний удар. Вдруг в предсмертной агонии исполинское животное резко дернуло головой, острый рог коснулся Кору. Никто сразу не понял, что произошло. Горбатый охотник покачнулся, и, будто собираясь отдохнуть, опустился на уже неподвижную тушу носорога. Когда к нему подбежали, он был мертв. На виске к кору олела небольшая, но глубокая ранка, след удара рогом. Высоко в небе парил беркут. Пернатый хищник кружился над оврагом. Поблизости на скалах было его гнездо. Такого скопища людей зоркому беркуту еще не приходилось видеть. Птицы, не мигая, глядела на пляшущие фигурки. Люди праздновали победу над остророгим чудовищем, победу, стоявшую жизни смельчаку. Эпилог. Царство зимы окончилось. Тысячи ручейков зазвенели веселые песенки, устремляясь к полноводной реке. Пятна снега исчезли в степи, как шерсть у линяющего оленя. И когда синева небес стала по-весеннему яркой и голубой, степь зазеленела, Воздух наполнился звонкими трелями жаворонков. Покинули свои берлоги медведи. Осунувшийся, с клокочной шерстью огромный медведь грузно шагал по степи, потягивая носом. Зверь был стар. В его золотисто-коричневой шерсти поблескивало много белых волосков. Особенно их было много на морде, у губ. Медведь, это был шерк, вскоре миновал глубокий овраг, и, не без труда, взобравшись на обрыв, пошел по направлению к скале, на вершине которой восседал его каменный собрат. Он медленно взобрался на площадку у каменной статуи и, как всегда, нашел пищу, сложенную в углу террасы. Здесь не было летних лакомств, но зато были прошлогодние желуди, корения и пучки свежей вкусной травы. Все, чем можно было заполнить пустое голодное брюхо противоположных сторон к скале, на которой расположился шерк, подходили две группы людей. В одной были молодые охотники. Они шли по следам медведя, держали наготове копьи и палицы, внимательно прислушиваясь, не спуская настороженных глаз со скал. Другая группа людей шла открыто, не таясь, переговариваясь между собой. Помимо оружия, с которым первобытный человек никогда не расставался, В руках у них были камни и кремниевые орудия, которыми из мягкого известняка высекались фигурки. Обе группы сошлись у высокой скалы, на вершине которой выседал каменный медведь. Молодые охотники жестами показывали на скалу. Там, мол, медведь. Из другой группы навстречу им вышел рослый молодой охотник. В знак дружелюбия острие его копья было обращено кверху. «Сын зуба мамонта и боязливый», — сказал он по прозвищу «молодой мамонт», Спрашивают пришельцев, почему они нарушили обычай Айхов и Кочу, Маумов и Окхагухов и хотят охотиться у скалы, где похоронен горбатый Маум по прозвищу Рыжий Сайгак. Охотники, которые шли по следу Шерка, были смущены словами молодого мамонта. Отозвался юноша с открытым мужественным лицом. Улыбнувшись, он объяснил, что они – охотники из рода остророгих туров, первый раз пришли сюда». Дол, вожак охотников, маумов, рода толсторогих бизонов, позвал их сюда, сказав, что у оврага будет большая охота. Молодой мамонт уселся на корточки, вокруг него разместились остальные. Не выпуская из рук круглого камня, стал рассказывать. Прошло много зим с тех пор, как здесь, в пещере, похоронен горбатый кору. Наверху стоит медведь, которого он вырезал из камня. Кору примирил враждующие орды и каждую весну у оврага собираются маумы из рода толсторогих бизонов, айхи, кочу и окхагухи. Они охотятся сообща и потом обмениваются шкурами зверей. Сюда приходит и четвероногий брат Кору, Шерк. Охотники смотрят на живого и каменного зверя и высекают из известняка маленьких медведей. У большого костра вожди выбирают лучшую фигурку и берут ее с собой на охоту. Она приносит людям удачу. Молодой мамонт неожиданно умолк. Послышалось шарканье медвежьих лап. Со скалы осторожно спускался шерк. Старый медведь безбоязненно прошел мимо людей и улегся у входа в пещеру. Морда звери была обращена к живительным лучам солнца. Нижняя губа его свесилась, обнажив желтые корешки зубов. Глаза были прикрыты. Он задремал. Шерк лежал совсем неподвижно, и молодой мамон с товарищами не теряли времени. Когда шерк, кряхтя, наконец поднялся и, тяжело ступая, удалился прочь, у каждого воятеля работа была уже почти закончена. Однако молодые охотники еще довольно долго повозились, тщательно отделывая свои каменные фигурки. Каждому из них хотелось, чтобы его работа была признана у большого костра лучшей. Наконец, счастливые и утомленные напряженной работы молодой мамон с товарищами в сопровождении охотников остророгих туров направились в степь. Огромный костер, разложенный вождями орд, был виден издалека.